156. Гуру Какое огромное значение для человека имеет его внутренняя жизнь? Жаль тех, у кого она скудна и ничтожна. Внешним еще можно прожить на земле, но как же в надземном, где внешне все заменяется внутренним, ни богатство, ни положения там не помогут, ибо перестают быть. Так собирающий себе сокровища на земле, но не собравший духовных сокровищ, жалок будет и нищ в мире надземном.